Глава 15. «Я займусь этим вопросом», — пообещал Стефан Альберан Летиции и вежливо поклонился. «Думаю, мне пора. Благодарю за чай». Оставлять Альду Мортон наедине с ее нахальным рыжим кузеном Стефану не хотелось, но разговаривать о своем расследовании в его присутствии еще больше. Кроме того, уйти следовало из-за опасения не совладать с собой, говорить лишнего. От едкого, горчащего на языке чувства он наверняка не ошибся бы, назвав его ревностью. Альберан и раньше понимал, что ему, как говорится, ничего не светит. Летиция Мортон – молодая, красивая, богатая девушка. Ничего удивительного в том, что она окружена поклонниками, и все они ее круга. Но этот тип – Саймирен. Совершенно не казался достойным руки своей кузины. Он не сможет сделать ее счастливой. Однако, судя по всему, его назойливое предложение выйти за него замуж претило летиции, и она вовсе не выглядела готовой согласиться. Данное обстоятельство не столько обнадеживало, сколько успокаивало безответно влюбленного сыщика. Может быть, он и не подходит такой девушке, но Саймирин Мортон несмотря на его высокое происхождение. Тоже не тот, кто ей нужен. Стефан Альберан направил стопы в дом Финеаса Броктонвуда, где сейчас жили его родственники в ожидании, когда приедут остальные наследники, и завещание будет оглашено. Дверь сотруднику службы правопорядка снова открыла Герти. Ее веснушчатое лицо озарилось улыбкой. «Хоть кто-то рад меня видеть», подумал Стефан, приветствуя горничную. «Хозяева дома?» – осведомился он. «Они еще не хозяева», – сморщила нос Герти. «Дома? Куда им деваться? Сидят, как сверчки за печкой». «Странно», – проговорил Альберан, – «ведь они совсем недавно приехали. Неужели не хотят посмотреть столицу, погулять, посетить знаменитую выставку?» «Вот уж не знаю». Пожала плечами горничная, сопровождая его в комнату, где он сидел в прошлый раз. «Говорю, что вижу. Сидят и носу из дома не высовывают». «Герти, послушай, ты не нашла мой карандаш?» Вспомнил он о своей потере. «Я...» — замялась девушка. «Нет, господин, не нашла, простите». «Не извиняйся, я уже завел новый. Просто успел привыкнуть к тому, и качество у него было отменное». Непонятно, куда же он подевался. Выскользнув за дверь, горничная доложила о его приходе. И вскоре перед Стефаном появился недовольный его визитом Берланд Броктонвуд. «Снова вы? Но зачем? Я ведь уже все сказал вам в прошлый раз», — проворчал мужчина, по-домашнему облаченный в широкие брюки с вышитыми подтяжками и светлую рубашку с расстегнутым жилетом. «Видите ли, убит еще один человек». Его имя Джером Эрделин. Он оказался нечаянным свидетелем смерти вашего кузена. «Знать не знаю такого. Он не приходил в дом, когда вы тут поселились? С чего бы ему приходить? Или он тоже наследник?» Нахмурился Берланд. «Финиас ему что-то обещал? Не могу знать», – развел руками Альберан. «Еще один вопрос. Вы не нашли ваши билеты?» «Не нашел». Наверняка Фабиана их случайно выбросила или отдала на растопку камина вместе с другими ненужными бумагами. Она очень рассеяна. Горничная Герти сказала, что вы практически не выходите из дома. «Сплетница!» процедил сквозь зубы собеседник. «Ну и что тут такого? Мы разве нарушаем какой-нибудь закон? Вовсе нет, что вы. Просто это кажется мне немного странным. За то время, что вы прожили в колониях, Город сильно изменился. Да и вашей жене и сыну наверняка интересно увидеть его собственными глазами. Им не нравится здешний климат. Может быть, вы стеснены в средствах? А прогулки по столице предполагают определенные траты. Магазины, кофейни, да и на выставку бесплатно не попасть. Как проводит время моя семья, не ваше дело, господин Альберан. Если ко мне больше нет вопросов, я, пожалуй... Попрошу вас уйти. Ваше присутствие беспокоит мою жену, а ей сейчас нельзя волноваться. Хорошо, я уйду, но не могу обещать, что не вернусь. Не забывайте, убийца Финиаса Броктонвуда еще не найден. В таком случае вы можете прийти на его похороны». Покидая дом, принадлежавший жениху Летиции, Стефан напряженно размышлял. Почему Берланд и его семья настолько не рады его визитам? Что за этим стоит? Обычное предубеждение против службы правопорядка или что-то иное? И почему они ни в какую не хотят выходить из дома? Уж несколько там монет на то, чтобы прогуляться, найти можно. Даже семьи невысокого класса себе такое позволяют. Не по душе климат? Возможно. Но ведь они, кажется, решили перебраться в Телна совсем. Сплошные вопросы. Эта семейка все больше казалась Альберану подозрительной. Он привык доверять собственной интуиции, а забегающим взглядом Берланда Броктонвуда явно читалось желание что-то скрыть от собеседника. Возможно, его тайна и не связана с убийствами, но пока с уверенностью утверждать нельзя. Он вполне может быть причастен. Мысли Стефана вернулись к летиции. Услышав новость о случившемся с Эрделином, она сильно встревожилась. Но ведь это вполне естественно. Однако на известие о смерти жениха Альда Мортон отреагировала куда спокойнее. Из ее слов Альберан знал, что их отношения оставляли желать лучшего. Но ведь с Джеромом она, кажется, была не слишком близко знакома. И все же слова о том, что его убили – произвели на нее значительное впечатление. А еще открытка. Если убийца заранее угрожал своим будущим жертвам, отправляя им эти послания, то почему в доме Финиаса они нашли такой же открытки с вырезанными из книги буквами? Следовало бы спросить у Герти, не попадалась ли ей на глаза открытка для покойного хозяина, но Стефан запамятовал. Вспомнил лишь, уже выйдя из особняка. Если он сейчас же вернется... Берланд его чего доброго с лестницы спустит. А горничную тот наверняка читал за излишнюю откровенность перед сотрудником службы правопорядка. Не следовало ему так ее подставлять. Но есть ведь и прочие слуги, не только Герти. Они поселились в других местах, но оставили свои адреса на случай, если их снова понадобится допросить. Решено. Этим он и займется в ближайшее время. Однако... Сначала необходимо заглянуть к соседям Эрделина, Спросить, не видели ли и не слышали ли они кого ночью. Удар по голове – не то же самое, что яд в бутылке. Убийца должен был лично присутствовать в доме Джерома. А затем предстояло самое сложное – беседы с людьми из списка, который составила Летиция Мортон. Альберан заранее представлял, как отреагируют на его появление у них на пороге, Благородные Альды. Все они жили в другом мире, отличном от того, в котором протекали дни Стефана и большинства его коллег. Ему доводилось заглядывать за изнанку общества, в работные дома и лачуги нищих, в кварталы, где любого приличного одетого человека так и норовили обчистить до нитки. Но в сверкающей глянцем благополучной жизни аристократов также могли иметься темные тайны, скрытые от посторонних глаз. И его дело — сдернуть с них покровы, чтобы докопаться до правды. Взять хотя бы Альда Эрделина. За его плечами дорогая частная школа и университет, куда его устроили покойные родители. Но тот промотал деньги на азартные игры и наверняка отчаянно завидовал своим более успешным приятелям, тому же Финиасу. Может, он его и убил? Но кто тогда расправился с самим Джеромом? Неужели сыскался желающий отомстить за Броктонвуда? «Кажется, мои мысли забрели куда-то не в ту сторону», сказал себе Альберан. Но следовало записывать все версии, и он, присев на лавочку у бакалейного магазина, достал блокнот. Старого карандаша не хватало. Стефан был человеком привычки. Судя по тому, что он успел выяснить про обоих мужчин, образцами добродетели они не являлись. Беспринципные, заносчивые, привыкшие, что все вокруг, к их услугам. Наверняка нажили себе немало врагов. Но как угадать, что подтолкнуло кого-то из них пойти на крайние меры? А если все же Летиция? Альберанда доверял ей, рассказывал о ходе следствия. Ему казалось, что в ее прекрасных синих глазах отражается ее чистота, порядочность, Великодушие. Неужели ошибся? Могла ли она оказаться убийцей и хладнокровно расправиться сразу с двумя мужчинами, а затем сыграть роль невинной девушки перед Стефаном Альбераном, потерявшим голову от ее красоты? Если Альт Кирхилд прознает про сердечные чувства его подчиненного, расплата не замедлит себя ждать. Стефана тут же отстранят от расследования. Могут и в должности понизить. А еще расскажут всем про его оплошность, чтобы она стала уроком для остальных. А где гарантия, что другой сотрудник службы правопорядка не уцепится за Летицию Мортон, как за самую подходящую кандидатуру на роль преступницы? Она находилась в доме жениха, в той самой гостиной, накануне того, как он умер, отравившись настойкой стойкой Ей ничего не стоило подлить яд, ведь слуги оставляли ее одну в комнате и никто не мог подтвердить, что она не прикасалась к бутылке золотого шнапса. При мысли о том, что девушка, разбудившая в нем доселе неиспытанные эмоции, может намеренно обманывать его, Стефану стало не по себе. Что ж, если это окажется правдой, он будет сполна наказан за свою глупость. Но пока его выбор – продолжать работу над делом и доказать невиновность Летиции. Соседи Джерома Эрделина оказались такими же напыщенными, как он сам. И чуть ли не хором утверждали, что ничего не видели, ничего не слышали и ничего не знают. Слуги держались куда проще. На их лицах читалось острое любопытство. Ведь не каждый же день в доме по соседству происходит убийство. «Я слыхала какого-то мужчину в его саду», сообщила ему повариха семьи, проживавшей совсем рядом. От владений Эрделина ее особняк отделял лишь высокий забор с причудливыми завитушками. «Вышла вечером подышать, за день так утомишься на кухне, эдакое жарища! а по ночам не спится, бессонницей маюсь. Мужчину? заинтересованно отозвался Альберан, записывая показания женщины, то и дело утиравшей лицо фартуком. Очень любопытно. И что же он говорил? Он ничего не говорил, господин. Она энергично покачала головой. Ни слова не говорил. Он свистел. «Свистел?» — удивился Стефан. «Насвистывал какую-то мелодию. Я еще удивилась. Кто бы это мог быть? Едва ли сам хозяин дома». Альберан задумался. «А вы уверены, что мужчина? Женщины ведь тоже могут свистеть?» — заметил он. «Хотя обычно они не свистят, а напевают. Я заглянула в дыру в заборе и увидела мужской силуэт. Прижав ладони к полной груди, воскликнула собеседница. «Он и есть убивец, да? Страсть-то какая! Вы помните, как он выглядел? Высокий, низкий, худой, полный. Во что одет? Обыкновенный вроде. Я ж только мельком глянула, что там за свистун выискался. Тут же отпрянула, чтоб не обвинили в том, что за соседями шпионю. Да и темно было. Фонари только на улице горели». Во дворе у Альда Эрдолина их нет. «Спасибо, вы мне очень помогли», — искренне сказал Стефан, пожав ее пухлую руку, и распрощался.